Глава 76. Элена и Исаак. Первый отрезок. Мы были быстры. Невероятно быстры. Лезть по подъемному крану оказалось проще, чем на пик мотылька, не так изнуряюще и без особых сложностей. Спустя какое-то время подъем превратился в рутину. Правая рука, нога, левая рука, толчок, нога. Мы вновь и вновь повторяли эти движения — почти на автомате, раз за разом, пока не добирались до нового отрезка, где нужно было немного притормозить, осторожно добраться до следующего зацепа и пройти по вертикальной лестнице, которая служила своего рода страховкой, а затем все повторялось. Снизу я насчитала семь отрезков. Мы почти без труда добрались до третьего. Это было просто, гораздо проще, чем лазанье на скалодроме или на скале. Но на тех подъемах присутствовало кое-что, чего на стеклянной башне не было. Веревки. Надежные веревки и уверенность, что даже если ты сорвешься, ты останешься висеть. Перспектива упасть отсюда, однако, влекла за собой психологическую усталость, опасение, которое сковывало пальцы, из-за которого кипела кровь и подрагивали кости. Я вновь и вновь оборачивалась на Исаака и поняла, что ужасный страх, Парализующий страх появлялся, лишь когда я думала, что у него столько же шансов оступиться, как и у меня. Я попыталась избавиться от этого чувства, попыталась сконцентрироваться на уверенности в его руках, длинных ногах и скорости, с которой он поднимался, одновременно стараясь уследить за моими движениями, продолжая наблюдать за мной. Он улыбнулся мне. Каждый раз, когда мы встречались взглядом, он улыбался мне так, что мое сердце начинало колотиться гораздо быстрее, чем от этой невероятной высоты. Пятый отрезок. Мы не разговаривали. Молчали с тех пор, как увидели друг друга на самом старте. Мы лишь поднимались, без устали, ступенька за ступенькой, чувствуя, что воздух с каждой секундой становится все холоднее, что наши щеки горят все сильнее — и что металл становится все более ледяным и скользким. Шестой отрезок. Некоторые из балок стали влажными. Возможно, из-за холода, возможно, из-за высоты. Моя рука соскользнула с одного из зацепов. Глупый шаг, не особо важный, из-за которого я не подвергла себя опасности, и из-за которого, тем не менее, я почувствовала руку Исаака на спине. Мы обменялись выразительными взглядами. Всего секунда одна и потом мы продолжили путь последний отрезок он позволил мне пойти первой так же как и на пике мотылька. я почувствовала как он начал притормаживать и это несмотря на то что на подъемном кране хватило бы места нам обоим за пару шагов до вершины я отошла в сторону и стала ждать. исаак сначала помедлил, но потом все понял и приблизился. Мы одновременно добрались до металлической клетки, которая позволила нам немного передохнуть. Мы оказались так близко, что я почувствовала его дыхание, немного учащенное из-за волнения. Я засмеялась. Когда я села, прислонившись к ограждению клетки и отошла от края, с которого можно было упасть, я начала хохотать. Исаак тоже разразился смехом. И этот смех был похож на смех человека, который пока еще и сам не верит в то, что ему удалось совершить. «Ну что, прыгнем на крышу стеклянной башни?» — спросил он, едва дыша. Она была так близко, так близко. Было бы несложно туда переместиться. Там есть датчики и, возможно, камеры. Если мы дотронемся до башни, приедет полиция и нас арестует. Нет, прыгать мы не будем. Я сделала паузу но если только тебе этого сильно хочется». Исаак снова весело рассмеялся. В его смехе слышалось какое-то безумие. «Какой штраф?» «600 евро с человека». Он вновь захохотал. «Нет уж, спасибо. Я останусь здесь. Кроме того, не думаю, что в твоем случае они ограничатся взятием показаний и штрафом. Возможно, повторное нарушение влечет за собой более серьезные последствия». На этот раз я рассмеялась. «Возможно, ты прав». Он запрокинул голову и провел рукой по каштановым волосам. Он был одет во все черное, даже кроссовки выбрал чёрные. Мы сидели на платформе крана, и наши согнутые колени касались друг друга. Когда он опустил голову, когда вновь взглянул на меня, та же самая часть меня, что толкала меня на подъем, решила выпалить. Я прочла записки. Улыбка Исаака, обескураженная и восторженная, потихоньку исчезла и сменилась чем-то другим. Он сглотнул, его кадык поднялся и опустился. «Ты послушала песни?» «Я слушала их каждый день, а потом, после того, как прочитала записки, прослушала снова». Он сжал челюсти. Возможно, он заметил. Там, в этих словах, Было признание, потому что он сам сказал мне, что я могу слушать его голос каждый раз, когда буду по нему скучать. Исаак выжидал. Я увидела в его глазах страх, которого не было, пока мы поднимались, и вздрогнула. Вдохнула. «Теперь я знаю, что не могу провести с тобой ночь и потом забыть об этом. Не могу, Исаак. Первый раз оказался ошибкой, несмотря на данное обещание, и второй раз тоже. Я остановилась, почувствовала себя голой, как на ладони, но мне нужно было продолжить, найти ответы на все вопросы. Одной ночи никогда не будет достаточно, но последствия слишком велики. Я ждала, ждала и видела, как он покачал головой, как ее опустил. «Ты правда не понимаешь?» Он разозлился. Я поняла это потому, как он нахмурил лоб, как потемнел его взгляд. Он вдруг приблизился ко мне, и, несмотря на сдержанную ярость, в его ладонях, когда он взял меня за руку, чувствовалась лишь нежность. «Мне не нужна лишь одна дурацкая ночь, Элена. Они нужны мне все!» У меня перехватило дыхание. «Ты сам не знаешь, чего хочешь!» Он фыркнул. Исаак мог еще больше разозлиться, Мог отстраниться и послать все к черту, но он этого не сделал. Вместо этого он лишь крепче сжал мои пальцы. «А ты знаешь?» Я удивленно заморгала. «Ты сама-то знаешь, чего хочешь? Разве я когда-нибудь говорил, что хочу только переспать с тобой?» Я открыла было рот, но он не позволил мне ничего сказать. Но я и не думаю, что смогла бы найти нужные слова. «Разве я говорил...» что хочу простой интрижки. Кто кому предложил переспать и остаться друзьями? Я, — ответила я, едва дыша. Он выпустил мои руки и чуть отошел. Посмотрел на меня серьезным и дерзким взглядом, таким уверенным я его еще не видела. «Это ты устанавливала границы», — прошептал он, — раз за разом. А я на это соглашался, потому что так ты позволяла мне находиться рядом с тобой. Я сглотнула. Исаак, я знаю, что тебе хорошо со мной. Знаю, что ты меня хочешь. Я не знаю, что это значит, и не знаю, что ты на самом деле ко мне чувствуешь, продолжил он обиженно. Мое сердце разбивалось от того, что именно я стала причиной этой боли. Мне хотелось поднять руку и разгладить грустные складки между его бровями. Но я знаю, что чувствую по отношению к тебе. И все это, эта дистанция меня потихоньку убивает. Это слишком. Что? — спросил он растерянно. Мое сердце безумно колотилось, я едва с ним справлялась. Я чувствовала его своими ребрами, чувствовала, как оно колотилось о кости, как каждый его стук отзывался рябью на моей коже. То, что я чувствую к тебе, — это слишком, — призналась я. Я чувствовала комок в горле, большой, плотный. Мне потребуется много сил, чтобы от него избавиться. Все было бы гораздо проще, если бы я просто тебя хотела, если бы просто хотела быть с тобой, но я в тебе нуждаюсь. И это меня ужасно пугает, потому что после Нико я никому не испытывала ничего подобного. И я даже сравнивать не могу, потому что это... Это что-то совсем другое. Слова обжигали мне язык. Но когда я их отпустила, боль ушла. Исаак сидел тихо, очень тихо, будто бы перестал дышать. Только его глаза, которыми он пристально на меня смотрел, двигались. По моему лицу, моим рукам, моим губам. Он мог бы пообещать, что никогда не сделает мне больно. Он мог бы поклясться, что мне нечего бояться. Но Исаак слишком хорошо меня понимал, и поэтому знал, что мне не нужны пустые обещания, которые может вдребезги разбить удар судьбы. «Чего ты боишься больше всего?» Мои глаза наполнились слезами. «Я боюсь силы, с которой ты заставляешь меня тебя любить». Вдруг я вновь почувствовала, как его сильные пальцы обнимают мои. Он взял мою ладонь и поднес к своей груди. Он положил ее прямо на сердце, И я ощутила быстрые, сильные удары. Поцелуй ветра вновь раздул нам волосы. «Разве ты не замечаешь, что я растерян так же, как и ты? Мне так же, как и тебе, страшно, а, возможно, даже больше. С тобой я чувствую себя, будто бы на краю земли. Ничего, вообще ничего не внушало мне столько страха, как мысль, что я могу потерять тебя». Эти слова залечили некоторые раны но вскрыли другие, более старые, испещренные шрамами. Его рука не отпускала мою, будто бы ему было необходимо чувствовать меня рядом, будто бы сама его кожа этого требовала. Моя тоже об этом молила. Мы были всего в сантиметре друг от друга. Лёгкое дуновение ветра доносило до меня его запах. Если бы тепло имело запах, он был бы таким, именно таким. «А что случится, когда ты потеряешь меня навсегда? Что случится, когда я заболею?» Этот вопрос застал его врасплох. «Я думал, ты больше об этом не думаешь. Я не мучаю себя, как прежде, но и не живу иллюзиями. Скажи мне, Исаак, что случится, когда я уйду, а ты останешься здесь, с болью, с грустью?» «Десять, пятнадцать, двадцать лет» счастливые и полные радости они могут закончиться очень быстро они смогут компенсировать все остальное тебе этого будет достаточно. он почти не двигался, но мне показалось что его присутствие поглощало заполняло все вокруг. его большой палец, который гладил мое запястье вдруг остановился. его пальцы уверенно сжали мои. я бы предпочел умереть за одну лишь секунду рядом с тобой чем прожить всю жизнь без тебя». Его слова обезоружили меня. Я почувствовала каждое слово, каждый слог. Мне пришлось набрать в легкие воздуха, и мое дыхание стало таким же неустойчивым, как и я сама. Я наклонилась вперед и уронила голову ему на плечо, почувствовала, как мой лоб уперся ему в шею, как его тепло заполнило пустоту. В эти секунды весь мир исчез. И мне было так хорошо в его руках, как дома. Исаак же не позволил мне вот так вот сидеть. Он взял меня за подбородок и нежно его приподнял, вынуждая меня посмотреть ему в глаза. «Можно тебя, наконец, поцеловать?» Было что-то отчаянное в его голосе, во взгляде, из-за чего я растаяла, а напряжение в моих плечах начало спадать. «Исаак!» «Мы будем противостоять этому страху вместе», пообещал он, не выпуская меня из своих рук. И в этот момент, в его руках, в сантиметре от его губ, мне хотелось в это верить. Мне хотелось верить в то, что вместе мы сильнее. Мне хотелось как никогда в своей жизни перестать чувствовать внутри эту чудовищную панику, и мне хотелось верить, что рядом с ним это возможно. У меня задрожали ноги. «Элена, можно тебя, наконец, поцеловать?» — повторил он чуть более сурово, более настойчиво. Я этого желала всем сердцем. Я желала его. «Поцелуй меня», — попросила я. У меня не осталось времени, чтобы произнести что-то еще. Я даже не успела сделать вдох, который он потом бы у меня украл долгим и медленным поцелуем — таким же глубоким, как мои чувства к нему, как то, что я теперь знала, он чувствует ко мне. И этот поцелуй изменил всё. С ним растаял комок в моем горле, он унес часть холода, поселившегося в теле. Я, наконец, поняла, впервые с того дня, как он мне в этом признался, что на самом деле означали его слова. И это изменило всё. Его ладонь скользнула по моей щеке, и нежно ее погладила. Он обхватил меня за талию и прижал к себе, к своей груди. Он крепко обнял меня. Близко. Ему хотелось, чтобы я была близко, и я ощутила это с силой солнца. «И что теперь?» — спросил он все еще в сантиметре от моих губ. Его дыхание сбилось, глаза были закрыты, и я осознала, насколько потерян он был. Я скользнула рукой по его руке. «Думаю, теперь нам нужно отсюда спуститься», — улыбнулась я. Он улыбнулся мне в ответ. «Было неважно, насколько мы потеряны. Пока мы вместе, мы всегда найдем друг друга».